Глава сорок четвертая. Такого поворота я не ожидала. Тёща работает в фирме бывшего зятя? Странно это как-то. Хотя почему и нет? Ну, разошёлся Филиппов с женой. А с тёщей зачем отношения портить? Она же бабушка его сына. Нет, всё правильно. Можно разойтись, но сохранить нормальные отношения. Правда, мне это точно не грозит. После того, как Стас повел себя с Глебом, И со мной я не хочу даже видеть его. А уж его дорогую мамочку тем более. В целом, первый рабочий день прошел неплохо. Не сомневаюсь, я приживусь в коллективе. Даже если первое время будет несладко. Никто не обязан носиться со мной, объяснять элементарные вещи. Буду сама разбираться. С договором я провозилась долго. Вернулась домой уставшая, но довольная и гордая собой. Глеб встретил меня на пороге, помог раздеться. «Я сейчас тебе все разогрею», — повесил он пальто на вешалку. «Как у тебя на работе?» «Получается потихоньку. Какой же у меня взрослый сын, настоящий помощник!» «Я сама все разогрею», — попыталась остановить его по старой привычке. «Нет, ты устала, тебе отдыхать надо». Не стала спорить, тем более, что я и правда устала, вымыла руки, переоделась, И прошла на кухню. Глеб накрыл на стол, налил себе чай и уселся напротив меня. «Ты помнишь, что мы завтра в лес едем?» – уставился на меня. «Забыла», – призналась я. «Как-то неожиданно выходные пришли. Я же всего два дня на нормальной работе была». «А до этого ненормальная была», – удивился Глеб. «А чем администраторы занимаются?» «Нет, и до этого нормальная была». Вот так вранье и вылезает наружу. Я попыталась выкрутиться из глупого положения. Я посетителей встречала, отвечала на вопросы, ну и все в таком духе. Я же не по своей специальности работала. Хорошо, что теперь у тебя работа интересная. Или не очень? Если честно, я еще не поняла. Но работа не обязательно должна быть интересной. Хорошо, если нравится. Можно просто работать. С опытом и интерес появится». Мне сейчас главное хорошо зарекомендовать себя. Я говорила с сыном, как со взрослым человеком. Собственно, так оно и было. Это я до последнего времени считала его ребенком. Так мы поедем в лес? Во сколько? Димка сказал, они с отцом заедут за нами в десять утра. Завтра. На всякий случай уточнил сын. Я же не успею ничего для пикника купить. Хотя можно пирог испечь. Я поспешно расправилась с ужином. — Спасибо, Глеб, ты меня накормил, — потрепала я сына по волосам. — Мне несложно готовое разогреть, — улыбнулся он. — Иди, занимайся своими делами, а я займусь пирогом, отдыхать. Завтра и отдохну. Выпечка у меня всегда получалась знатная. Я решила испечь шоколадный бисквит с вишней. Там все просто и быстро, главное — глазурь. На вишневом соке с добавлением какао. Получается блестящее и хрустящее. Этот бисквит никого не может оставить равнодушным. Я уже отправляла бисквит в духовку, как на кухне появился Глеб. «Мама, можешь с отцом Димы поговорить?» – протянул он мне трубку. «Конечно», – испуганно ответила я и взяла мобильник. «Добрый вечер», – приветствовала я Максима. «Добрый. Звоню напомнить, что мы завтра едем на пикник». «Да, я помню, спасибо!» – скосила я глаза на Глеба. Он выскребал чайной ложкой остатки глазури из миски. «Я пирог как раз пеку. «Прекрасно! Домашний пирог – это здорово!» Глеб доел глазурь и ушел из кухни. «Как тебе первый день работы?» «Отлично! Спасибо тебе!» «Я была очень признательна Максу. Подозреваю, встретили тебя прохладно!» «Это мелочи. Сработаемся», – пообещала я. «Вот и отлично». «Мне сказали, Аделаида Тимофеевна, твоя бывшая теща, правда?» «Да, мировая женщина, хотя и с непростым характером. Жесткая, строгая, но справедливая. Уверен, вы сработаетесь. А вот девицы в отделе хоть и толковые, но добрыми их не назовешь». «Что, теща держит в курсе дел?» «Да», – рассмеялся Филиппов, «но про тебя мне пока не доложила. Похоже, присматривается». «Даже подумать не могла, что в коллективе все так непросто», – призналась я. «Главное – правильно понять, кто против кого дружит, и держаться от склок подальше, соблюдая нейтралитет. Постараюсь быть дипломатом. Тем более, что мне в дрязги лезть некогда. Надо с работы разобраться». Мама, ты мне мобильник вернешь? Зашел на кухню сын. Я и не заметила, что заболталась с Максом. Да завтра, поспешила закончить разговор. Спасибо за все. Вы что так долго болтали? Удивился сын. Не могли решить, что завтра брать с собой? Нет, немного о работе поговорили. Максим Геннадьевич очень внимательный руководитель. Интересовался, как мне у него работается, дал полезные советы. «Да, он хороший, серьезный. забрал у меня трубку Глеб. «Не балабол, вкусно пирог пахнет. Давай завтра еще бутербродов сделаем с гренками». «Можно, на природе бутерброды лишними не будут. Пожарю утром». Глеб сел на табурет и уткнулся в мобильник. «Странно, что так много людей расходятся», – вдруг посмотрел он на меня. «Вот у Димки хороший отец, а мама вышла замуж второй раз. Зачем?» — Не знаю, — призналась я, — в жизни все непросто, порой не все от нас зависит, главное не опускать руки и не начинать жалеть себя, и это я по себе знаю, ничего хуже и бесполезней нет. — Ты у меня стала сильной, — внимательно посмотрел на меня сын, — это здорово.